Глава третья. Колокольчик на двери оповестил о ее прибытии. Виолетта, которая раскладывала на стенде подушки с набивкой из душистых трав и сухоцветов, подняла голову. «Привет, Соня! У тебя что, часы отстают? Я уж думала до вечера тебя буду ждать!» «Разве?» — Эмма сверилась часами на стене. «Время десять, как и договаривались». Она озадаченно посмотрела на подругу. «Попалась!» — подмигнула та и прищелкнула языком. Девушки открывали и закрывали магазин по очереди. Сегодня Эмма пришла чуть позже, зато Виолетта раньше освободится. «Так, значит, а я тебе еще круассан по дороге захватила. Теперь, пожалуй, съем все сама». Эмма демонстративно пронесла крафтовый бумажный пакет прямо у лица Виолеты и направилась в подсобку. «Подожди, подожди, Эммочка!» Она потянулась носом за источником манящего запаха свежей выпечки. «С какой начинкой?» «Моя любимая!» «Карамельная!» — с надеждой в глазах уточнила Виолетта. «Угу, с посыпкой из миндальных лепестков». Эмма подняла кровосаны над головой, дразня под руку. Виолетта подскочила и ловким движением руки выхватила шуршащий пакет. «Можно?» — она указала глазами в сторону подсобки. Эмма рассмеялась. «Иди уже!» «Я почти все разложила, осталось так, по мелочи. Сама посмотри, где есть незаполненные места, а если нет, не загромождай, добавим по мере раскупки». Затараторила она. «Пол, кстати, тоже протерла, кассу открыла». Виолетта нахмурилась и завела темные глаза к потолку, что-то припоминая. «Ах, да, в отделе с украшениями полный бардак. Кто-то спутал все веревочки у кулонов. Можешь пораспутывать их за кассой? И, наверное, надо заменить на что-то другое, пока посетителей нет». Добавить браслетов, например. Когда ты только успела. Просто монстр!» Заключила Эмма, обведя глазами магазин. «Знаешь же, электровеник — мое второе имя. К тому же первую неделю никто не выедает мне мозг. Надо было с ним раньше расстаться. Чувствую себя новым человеком. Столько энергии появилось. А ты, кстати, сегодня хорошо выглядишь». Виолетта протянула свободную руку к лицу Эммы и убрала за ухо длинную русую прядь. «Даже посвежала». «Шутишь». «Честное слово. Ну, тогда спасибо консилеру и новому биби-крему. Забрала, наконец, с пункта выдачи». С грустной улыбкой объяснила Эмма. «Если по ней еще бодрости прибавляли». «Опять плохо спала?» — сочувственно проговорила Виолетта. «Да иди же, давай, а то все стынет! перевела тему Эмма. «Ладно, поболтаем еще попозже». Виолетта махнула рукой и юркнула в короткий коридор, ведущий в подсобку, где стоял столик и диванчик, чтобы можно было расслабиться в перерывах от работы. «Кофе-то! Кофе забыла!» — крикнула вдогонку Эмма. «Налей, пожалуйста, как обычно!» — донесся приглушенный голос. Эмма осмотрелась и подошла к новенькой кофемашине в углу, достала из тумбочки под ней чашку Виолеты, подставила и нажала на кнопку. Кофемашина зашипела, застучала по донушку, с озвученным журчанием наполнила емкость до краев. Получив порцию добротного капучина, Эмма присыпала белоснежную пенку корицей. Девушки установили машину всего полгода назад. Сначала думали купить небольшую только для себя, а потом решили, что, возможно, посетители тоже не отказались бы от бодрящего напитка и не ошиблись. Подругам как раз совсем не мешал дополнительный доход. Так здесь появилась маленькая зона отдыха из двух кресел, пары пуфиков, журнального столика с вазочкой печенья и мини-библиотеки с несколькими десятками книг, расставленными на аккуратном стеллаже в полметра длиной. К тому же акция «Кофе в подарок» при заказе от 2000 увеличила процент крупных чеков. Не сказать, что магазинчик с травяными чаями, кремами и шампунями, соляными бомбочками для ванны, фигурными свечами, аромомаслами, декоративными игрушками и прочими уютными вещичками был для них золотой жилой и источником несметных богатств. Но все же труды окупались, на жизнь хватало. Зато он стал своего рода отдушиной для Эммы. Еще когда они с подругой устроились сюда продавцами по окончании первого курса универа, думая, что работа временная. Эмма была чувствительна к запахам, любила эстетичные предметы интерьера и даже одно время сама делала хендмейд-свечи и ароматические саше, которые бывшая хозяйка Ира с радостью принимала на продажу за небольшой процент. Лето прошло, а девочки, успевшие сдружиться с Ириной, так и остались работать на полставке. А спустя четыре года и вовсе выкупили магазин, ведь хозяйка решила выйти замуж и переехать. Ира торопилась и сделала большую скидку проверенным работницам. Теперь, когда студенческие годы остались позади, времени стало больше, а карьера биолога никого из них не привлекала. Виолетта и Эмма управляли магазином вдвоем и продолжали обслуживать покупателей четыре дня в неделю, а в остальные дни их сменяли нанятые девушки-консультанты. Подруги обожали друг друга, устраивали невинные подколы, смеялись над собой, делились сокровенными мыслями и были друг за друга горой, хотя в жилетку старались плакать как можно реже. Виолетта во многом понимала Эмму, хотя у нее была жива мама. Девушка ведь тоже потеряла отца. Они были рядом с первого курса и сразу, на удивление, легко нашли общий язык. Две девушки с экзотическими именами и аппетитными фамилиями Пикарева и Пирогова даже получили от одногруппника забавное прозвище П.П. – одно на двоих. а Жаль, с родной старшей сестрой у Эмы таких близких отношений не сложилось. Вот бы поменять их местами. Среди разнообразия трав и чарующих ароматов ей иногда нравилось представлять себя и Виолетту двумя добрыми сестрами-ведьмочками, для которых приоткрыто чуть больше тайн этого мира, словно в фильме «Практическая магия» Сандры Балок и Николь Кидман. Хотя Виолетта и была обладательницей густых и длинных из сине-черных волос, она бы скорее подошла на роль ржеволоса Николь. Шустрая, решительной, влюбчивой, чья энергия всегда била ключом, а жизнь изобиловала приключениями. Себя же Эмма скорее видела на месте героини Сандры. Мечтательная, стремящаяся к уюту и спокойствию домашнего очага. Хотя с ее волнистыми русыми волосами внешне Эмма не походила ни на ту, ни на другую. Какая-то недоведьма. Конечно, это все было лишь игрой и способом настроиться на позитивный лад. При ее-то обстоятельствах Эмма не видела панацея ни в ароматерапии, ни в траволечении, и уж тем более в зелье и прочих магических выдумках. Раз что девушка пользовалась базовыми особенностями трав и ароматом. Гвоздика, например, прекрасно справлялась с комарами, и девушка давно отказалась от антимоскитных спреев и фумигаторов в ее пользу. Масла ели и пихты облегчали легкие симптомы простуды, а лаванда... Многие хвалят ее за успокаивающий эффект, но Эмме она просто нравилась. В любом случае, в магазине девушки становилось гораздо легче, чем дома, в пустой квартире. «Подскажите, какие свечи лучше взять для романтического свидания?» Зардевшись, тихо поинтересовалась юная покупательница. «Противозачаточные», — шепнула на ухо проходящая мимо Виолетта, и Эмма еле сдержала смешок. «Смотря какого эффекта вы хотите добиться, идите за мной». Эмма эффектно провела рукой над длинной деревянной полкой и подняла красную шарообразную свечу. Вот это спачули. Мощный афродизиак быстро разбудит огонь страсти в обоих партнерах. А если вы только на начальном этапе знакомства, то оранжевая со смесью сладких цитрусовых взбатрит и создаст атмосферу непринужденного дружеского общения. А вон та бледно-желтая, с пальморозой, настроит на доверительный лад, поможет расслабиться и узнать друг друга поближе. Зеленая с ароматом сосны сделает решительнее даже самого робкого кавалера. Девушка выбрала сразу три, пригодятся на будущее, и ушла, полная надежд. Эмма же взяла с нее обещание зайти позже и рассказать, как все прошло. «Коллега посоветовала наносить на кожу масло эвкалипта для выравнивания и отбеливания кожи. Я купила его у вас!» Пожаловалась женщина средних лет, демонстрируя маленькую коробочку. «Но ведь оно так жжется. Я только начала, его вот, его, сами посмотрите, какое красное пятно осталось!» Она указала себе на висок, голос нервно подрагивал. «Может, у меня аллергия? Или вы тут контрафактом торгуете?» «Что вы! Эфирные масла нельзя наносить на лицо в чистом виде. Это написано в инструкции. Только добавлять пару капель в уходовый крем. Давайте-ка подберем вам что-нибудь с пантенолом. Он хорошо заживляет. А Виолетта пока принесет все сертификаты». «Девушка, я хочу сделать подарок своей бабушке. У нее часто болит голова. Что посоветуете?» «Хм... Возьмите подушечку с полынью, цветками герани и лугового клевера. Ее можно класть на ночь возле головы или под обычную подушку. Она прищурилась и добавила полушепотом. А еще за углом есть ортопедический магазин. Знаете, проблема может быть в неправильном положении шеи». «Эмма, я все слышу. Опять клиентов распугиваешь?» Крикнула Виолетта с притворным укором и подошла к растерянному молодому человеку. На самом деле она права. Лучше всего это работает в комплексе. Кстати, а у бабушки дома еще нет армалампы? Эмма вздохнула. Так было еще недавно. Но в последние дни даже игривая магия магазина куда-то улетучилась. Работать стало тяжело. Задачи выполнялись медленно. Поблекли былые усидчивость и красноречие. Среди людей становилось душно и мутило. Виолетта уговаривала Эмму взять передышку, настаивала на отпуске, но как можно бросить магазин на других в начале лета в самый разгар посещаемости? Да и страшно теперь оставаться наедине с собой так надолго. День вышел загруженным, и Эмме пришлось игнорировать жалобно урчащий желудок несколько часов подряд. Пообедать удалось только ближе к закрытию. Как раз в тот самый момент, когда она прикончила остывший, но до безумия вкусный вок с креветками, заказанный в любимом китайском ресторанчике, и собиралась духом, чтобы вернуться из подсобки в торговый зал, смартфон задребезжал на твердой поверхности стола. Сердце тревожно загрохотало, словно предчувствуя неладное. На дисплее высветилось имя сестры. Странно. В прошлом месяце Эмма уже звонила Наташе сама. Как обычно, они сухо обсудили насущные дела и распрощались еще на несколько месяцев. Неужели у Наташи проснулась совесть, и она решила почаще интересоваться жизнью Эммы? Вряд ли. Наверное, ей просто что-то понадобилось или... Случилось что-то нехорошее. От этой мысли она невольно скорбилась. Эмма приняла входящий звонок, прижала к уху прохладный экран и настороженно, почти по-деловому произнесла. «Да, слушаю. Эмма?» — робко проговорила сестра. — Ну да, вроде с утра была Эммой. С какой-то язвительностью, сама не знаю зачем, отозвалась она. — А ты надеялась, что ошиблась с номером? — Мне очень нужно с тобой встретиться. Наташа не отреагировала на колкость, но в ее хрипловатом голосе звенело явное волнение. — Ну, мои двери для тебя всегда открыты, жду в любой день. Смягчившись, ответила Эмма. — Приезжай в дом на озере. Это срочно. «Мне нужно тебе кое-что передать!» В разговор вырывались свист и треск, заставляя серьезно напрягать слух, чтобы разобрать сказанное. «Дом на озере» — при звуке этих слов сквозь грудь прошел горячий укол. Так они называли тот самый дом еще в детстве. «Ты же знаешь, что я работаю, вот только вернулась с выходных, а раньше, чем через три дня, никак не получится. Лучше будет, если ты сама...» «Это очень важно! Как можно скорее! Слышь, Эмма!» Кх! Ш... «Скорее!» Словно не услышав ее, продолжала твердить сестра, теряя части слов в телефонных помехах, и потом прервалась. Эмма попробовала перезвонить, но сестра больше не отвечала. «Вот упрямая! Все должно быть, как изволит ее величество, и никак иначе!» Девушка решила не уходить до закрытия, чтобы поделиться произошедшим с Виолеттой и посоветоваться, как лучше поступить. «Конечно, поезжай! Я ведь давно говорила, что тебе нужен отпуск!» Подышишь свежим воздухом, развеешься. А тут еще такая возможность наладить отношения с сестрой. Она сказала, что хочет мне что-то передать. Что бы это могло быть? Ну, даже не знаю. Может, какую-нибудь семейную реликвию или фотоальбом. Вдруг это поможет тебе все вспомнить. Такой шанс нельзя упускать. Виолетта легонько толкнула ее в плечо. Решено. С завтрашнего дня ты в отпуске. Так что, как приедешь домой, сразу собирай чемодан. И даже не вздумай с этим затягивать и сомневаться, а то я тебе знаю. А как же магазин? Справлюсь как-нибудь. В крайнем случае попрошу девчонок поработать несколько лишних дней за сверхурочные. Спасибо, Виолочка. Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Буду перед тобой в долгу. Ну какие долги? Умоляю, избавь мои уши от этой чепухи. Для чего еще нужны подруги?